Глава 18. Я готовилась к вечеру, словно знала, что Халим придёт именно сегодня. На самом деле я понимала, что он не удержится. Я его слабость. Он сошёл с ума и помешался на мне. Я буду дурой, если не воспользуюсь этим. Взяв в руку стилет, который он оставил на моей тумбочке, провела подушечкой пальца по острому лезвию, зашипела от боли. Слизнула выступившую каплю крови. Интересно, смог бы он меня убить? Вот этим стилетом? Или просто пугал? Хотя, зная Халима, он не пугал. Скорее проверял себя. И убедился, что не сможет, по крайней мере сейчас. А значит, у меня ещё есть шанс. Новый наряд для танцев выглядел очаровательно. Я покрутилась перед зеркалом, вильнула бёдрами и ягодицами. Ой, авах, неудивительно, что и мир без ума от тебя. Ты умеешь соблазнять. То ли похвалила, то ли ужаснулась Адат. Ты сделала настойку. Конечно, я всегда потакаю тебе в глупостях. Неудивительно, что и мир сослал меня сюда. Мы долго здесь не пробудем, будь уверена. Давай, протянула ладони, Садат вложила в неё маленький пузырёк. «Почему ты так уверена, что он придёт именно сегодня?» «Он и не сможет иначе». Дэвия явно не цепляет его, как это делаю я. Саадат хмыкнула. «Ты зря её недооцениваешь. Думаешь, вернулась, и мир падет к твоим ногам? Ты не представляешь, что происходило с ним, когда ты сбежала. И лишь ей удалось утихомирить его гнев. Так что будь благодарна первой жене мира. Если бы не она, страшно подумать, что с тобой случилось бы. Вот оно что. Так ты ей теперь служишь? задала вопрос в лоб, и сада смиренно опустила глаза. Нет, моя госпожа, я все еще верна тебе. Верно я останусь. Я лишь прошу тебя относиться к Давей, как к достойному противнику. Я отвернулась к зеркалу, задумчиво посмотрела на свое отражение. Она пыталась меня убить. Я всё ещё помню это и никогда не забуду. Если бы тогда она помогла мне бежать, возможно, сейчас у неё не было бы конкурентки. Но она решила иначе. Так пусть же теперь теряет мира, как я потеряла сына». Садат задумчиво качнула головой, но промолчала. «Что ещё я могу сделать для тебя, госпожа?» «Пока всё. Распорядись, чтобы в мою спальню принесли фрукты и кальян. Эмир любит курить кальян». «Ты запомнила его привычки?» Садат улыбнулась. «Да. А что смешного? Мне кажется, что вы созданы друг для друга. Хотя, может, я и ошибаюсь». Как бы там ни было, а встречу с ним я ждала. Выглядывала в окно каждые пять минут, снова подходила к зеркалу, чтобы поправить макияж и костюм. Эмир не приезжал, хотя я была уверена, что его потянет ко мне». Или же мне так хотелось? Как бы там ни было, но Халим не почтил меня своей персоной. Ни вечером, ни ночью. Я так и уснула в костюме и с макияжем, сидя на диване. Ближе к утру я услышала детский плач. Услышала и вскочила. Осмотрелась кругом и заплакала, осознав, что это всего лишь сон. Мой малыш плачет для меня каждую ночь. И каждую ночь я скручиваюсь в форму эмбриона — и забываюсь в тяжёлом полусне. Утро наступило слишком быстро, я так и не успела выспаться. В таком виде меня нашла садат, зацокала языком, покачала головой. «Неужели ты не спала всю ночь?» «Спала, немного, правда. Я приготовила тебе завтрак». В комнату вплыла тележка, а за ней улыбчивая служанка. Я не голодна. Отвернулась к окну, устремила взгляд на верхушки деревьев. «Снова не будешь есть. Мы уже это проходили, госпожа. И что ты говорила вчера? Хочешь свести Эмира с ума? Думаешь, тебе это удастся в полуобморочном состоянии? Ты ждала его, а он не пришёл. Его можно понять. Он зол на тебя и разочарован. Но ты всё ещё можешь исправить ситуацию. Стоит только постараться. Кстати, до меня тут дошли слухи». Саадат кивнула служанке, и та вышла из комнаты. «Говорят, Эмир дал имя своему сыну. Его зовут Амир». Я вздрогнула, уставилась огромными глазами на Саадат. «Что? Амир? Его так зовут?» «Да, моя госпожа. И сегодня в Альхаджа начинается праздник в честь появления на свет наследника Великого Эмира. Праздник будет длиться целых семь дней». «Люди Эль-Хаджи будут приветствовать своего будущего правителя и его мать. Теперь ты вольна выходить в город. Можем съездить». «Какой толк в празднике, если мне так и не дали подержать на руках сына? Чему мне радоваться и что праздновать?» Внутри забурлила ярость. «Ты торопишь события, дай миру время. Он должен снова начать доверять тебе, а заслужить доверие не так просто». «Одним танцем его не получишь!» Я бессильно опустила голову, закрыла глаза. «Хорошо, мы пойдём на праздник. Позже, когда я приду в себя». «Вот и отлично! Теперь нужно поесть». «Давай же, Райхана, докажи миру, что ты принимаешь его правила».